Глава одиннадцатая Когда наступило следующее утро, я осознал одну крайне важную вещь — мы в полной заднице. Первое, Горес так и не вернулся, и донесения разведчиков говорили о том, что на первый взгляд в крепости никаких изменений. Время от времени видно перемещение дозорных на стенах, а следовательно, либо за каким-то способом смогли убить, либо обезвредить. Второе касалось той странной женщины, Юмари Яр. Мне стоило довериться инстинктам и прикончить ее, пока была возможность, едва почуяв что-то неладное. В тот момент, несмотря на резкое изменение в поведении Винга, я не стал спешить с выводами и действовать поспешно. Хон Винг однозначно ее не узнал, но когда она его коснулась, что-то произошло. В тот момент я подумал, что, возможно, она кто-то из тайных осведомителей, а это было что-то вроде кодового жеста, после которого Винг понял, кем она является. Но наутро, когда состоялось собрание относительно дальнейших планов, стало очевидно, что никакой она не осведомитель, она враг, который сделал что-то с командованием. И речь уже шла не только о Винге, но и о предводителях Ордена Карающей Длани а вместе с ними и о паре преподавателей из школы. Прямо сейчас они стояли и на полном серьезе обсуждали штурм форта. «Мы ударим в главные ворота», — говорил Винг, и все присутствующие согласно кивали. Ну, почти все. Горона ошарашенно смотрела на своего начальника, не веря в то, что он говорит. «Соберем все силы в один кулак». «Да это самоубийство!» — воскликнула воительница, не веря своим ушам. — Если мы ударим в лоб, то нас разобьют еще на подходе. — Разумеется, будут жертвы, но таков уж путь воина. — Враг дрогнет от нашей решимости, — сказал один из предводителей ордена. — Верно, — поддержал его второй. — Да что вы несете? Гарон отчаянно пыталась убедить присутствующих, насколько безумен этот план но ее просто игнорировали. А стоило ей в очередной раз заикнуться об этой новой подозрительной женщине, как Винк рассердился и выгнал ее из палатки, пригрозив увольнением. Психанув, воительница вышла, а остальные продолжили обсуждать планы. Сама Юмари ярно наблюдала за этим с довольной улыбкой, явно наслаждаясь происходящим. Досиживать совещание не стал. Вместо этого поспешил нагнать Горону. «Ты это слышал?» — кипела она. Ее эмоции были настолько яркими, что тело воительницы буквально наэлектризовалось. «Эта дрянь что-то с ними сделала! Одурманила их!» «Я тоже так думаю», — согласился я. «Ты когда-нибудь слышал о техниках подчинения?» «Нет», — отрицательно замотала головой Горона. «Доводилось слышать об артефактах, вроде рабских ошейников». Но в наших краях такого нет, и они не подавляют волю. Это не ошейник, сходу отмел я. Если это артефакт, то он действует через прикосновение или близкое присутствие. Ты сама видела, что Винг стал странно себя вести после того, как она к нему прикоснулась? Да. Так что это либо артефакт, либо демоническая техника. Демоническая? Но она не кажется мне воином. Независимо от того, Техника это или артефакт, она должна быть воином. Без сосредоточия практически невозможно использовать артефакты. Да, ты прав, задумалась Горона. Получается, она скрывает свои силы. Надо вывести ее на чистую воду. Доказать Хон Вингу, что она... Мы ничего не докажем. Остановил я ее от совершения глупости. Ты их слышала? Они на полном серьезе обсуждают лобовую атаку крепости, и никакие доводы разума до них не доходят. — И что нам остается? — Самое простое — прикончить ее. — Так нельзя, — не согласилась Горона. Мы ведь даже не знаем, точно ли она виновата. Вдруг все не так просто. Для начала предлагаю хотя бы просто поговорить с ней, выяснить, как она это делает. — Дело твое, но имей в виду... Мы не знаем предел ее силы. Не исключено, что она держит под контролем уже добрую половину лагеря». «Проклятие! Тогда кому я могу доверять?» Я задумался. «Женщинам». «Что?» — не поняла воительница. «Доверяй женщинам. В командовании ты единственная женщина, и ты единственная, к кому эта Юмари даже не пыталась подходить. Заметь, она держалась от тебя подальше все это время». «Хм, ты прав. Думаешь, это работает только на мужчин?» «Это самое простое объяснение». «Тогда ты...» «Да, тоже в опасности. Она сегодня попыталась меня коснуться, но я успел отойти». «Да хранит нас дух спирали», — вздохнула Гаррона. «Я уйду из лагеря на пару часов, а ты не делай ничего опрометчивого. Собери женщин-воинов, пусть они приглядывают за парнями» и особенно за этой дамочкой. Что ты планируешь делать? Ничего особенного. Хочу проверить округу. После этого я поспешил покинуть лагерь и, отойдя от него на пару сотен метров, использовал браслет. Раз, и я оказался рядом с поселением демонов, где вовсю кипела работа. За пролетевшие недели оно слегка преобразилось. Появились новые постройки, над кузницей появилась крыша, Был заложен чистокол. Первой меня заметила Мартиша. Что-то буркнуло и умчалось в дом, а через полминуты оттуда уже выскочил Экокок. «Нейт, как дела? Надеюсь, ты принёс нам новых припасов?» «Нет, я тут по делу. Мне нужно твоё экспертное мнение как артефактора». Мое? зарделся он. «Ну, конечно, я помогу!» Похоже, что новая жизнь Экококу уж очень нравится. Он тут был главным, да и собственная женщина имелась, так что во время моих последних визитов он был явно в приподнятом настроении, хоть и пытался ворчать и давить на жалость, говоря, как ему сложно и как много нужно поселению. Я коротко пересказал ситуацию демону, и тот, плеснув себя браги, задумался. Я тоже не слышал о подобных артефактах. Вернее, те, что ломают волю, есть, но обычно они дорогие и сложные. И работают они обычно долго. Это не коснулся человека, раз и он твой. Нет, это скорее сродни пыткам, когда артефакт ковыряется в твоих мозгах и находит индивидуальный подход. Значит, не артефакт. Тогда что? Демонические техники? Вполне возможно. «Невозможно, а точно!» — в разговор вмешалась Мартиша. Демоница все это время не участвовала в нем, но крутилась где-то поблизости. Видимо, ей было очень любопытно, о чем это мужчины ведут разговоры. «Ты что-то знаешь?» — спросил я. А вот Экокок скривился. Не понравилось ему, что та владела сведениями, которых не было у него самого. «Знаю, сильно сказано!» Но моя прабабка служила демону, что владел схожей силой, и у того были люди-поклонники. Учитывая, что демоны живут дольше людей, это могло быть столетия назад. Не то род, не то клан, я запомнила это только потому, что сама бы не отказалась от такой силы. Представьте себе, одним прикосновением заставить другого подчиняться. — Не слышал я о таких демонах, — нахмурился экаок потому что это было в пятнадцатом витке. А еще ограничению той силы была масса. Она работала лишь на противоположном поле, да еще при условии, что его энергия разительно отличается от твоей собственной. А еще внутренняя энергия цели должна быть на порядок слабее твоей. То есть, если ты мужчина и используешь демоническую энергию, то сможешь подчинить женщину, использующую спиральную. «Все так», — кивнула Мартиша но подчинить немного не то слово, скорее влюбить, именно так. Они заставляли тех, кого коснулась эта техника, полюбить пылкой, жгучей любовью, при этом полностью притупляя все другие связи. Хм, кажется, я начала вспоминать. Клан гадюк, клан кровавых гадюк. А если избавиться от этой гадюки, те, кого она влюбила в себя, вернутся в норму? Да, но не сразу. Первым прикосновением она, скорее всего, впрыскивает яд, а затем поддерживает подчинение через феромоны. Когда феромоны исчезнут, яд начнет терять силу. Но имей в виду, если ты нападешь на нее в присутствии ее поклонников, они пойдут на все, чтобы убить тебя. Просто подумай, что для каждого из них Гадюка — самый важный и любимый человек на свете и они будут защищать ее ценой жизни. Тут оставалось только выругаться. Есть ли какой-то способ нейтрализовать этот яд? Может, подмешать противоядие в еду или воду? Может, это и сработает, но где ты возьмешь противоядие? Я не уверена, есть ли оно, и знать об этом может лишь демон, которому служила моя прабабка. А его сила, на всякий случай уточнил я. Демонический предвестник. Без вариантов. Это шестая ступень на наш пересчет. Даже если я надорвусь и перетащу его сюда, то удержать и уж тем более заставить говорить не сумею. Он без труда вырвется из ловушки и размажет меня по земле, как муху. А может, твоя прабабка померла она лет сто пятьдесят назад? Ясно, вздохнул я. Ладно, все равно спасибо. Я поднялся. — Уже уходишь? — удивился Экокок. — Я узнал все, что нужно, да и время поджимает. Нужно срочно что-то придумать, пока наши одурманенные генералы не отправили солдат на смерть. Я активировал браслет и вернулся обратно в окрестности лагеря, где уже вовсю шла подготовка к предстоящей битве. Все это мне очень не нравилось, но совершенно не было идей, как разрешить ситуацию. Напасть на нее? так за нее вступятся все присутствующие, и мне придется сражаться уже с доброй половиной лагеря. Напасть тайна, но я никогда не видел, чтобы она ходила одна. Даже по прибытии ее сопровождали слуги-воины в одеждах какого-то клана. А теперь же она всегда была окружена нашими предводителями. — О, Нейт! — по пути меня перехватил Морг Хей. За недели, что прошли после экзамена, Он уже начал понемногу набирать массу. До прежних габаритов он еще не дорос, но уже заметно окреп. — Кажется, мы готовимся к битве. Временно бить морду этим предателям. — Не слушай этого болвана. Из-за его спины появилась Лей. — Что происходит, Нейт? Настроение в лагере какие-то... не такие. И я выложил все, что узнал друзьям. — Это какое-то безумие, — сказал Луй который тоже присоединился к нам и слышал все, что я рассказал. — Мы должны что-то сделать. — Должны, — согласился я. — Будь у нас больше времени. — Господин Крейн, это же вы, господин Крейн? — ко мне подбежала девушка лет двадцати в одеждах странников, запыхавшаяся и взволнованная. — Да. — Слава духу спирали! Там, там госпожу Горону арестовали за предательство! — Что? — она сказала срочно найти вас. — Веди.